Глава пятнадцатая. Медвежья охрана. «Все-таки мы решили изменить свои планы. Идти на «Медведя» с тем, что у меня было с собой, глупо. Ни нормальной брони, ни нормального оружия. Не считать ведь таковым энергопистоль. Шендру с Литвином хорошо, они нормально вооружены, и какая-никакая экипировка у них есть». Я же был одет в то, в чем меня ящерица с друзьями поймал. «Да тебе-то что? Отсидишься в стороне, мы сами все сделаем!» Как всегда, беззаботный Литвин попытался меня убедить такие идти на медведя. «Нет!» — покачал я головой. «С медведем вы справитесь без вопросов. А вдруг еще на кого нарвемся, что тогда?» «Ну, тогда и разберемся!» — пожал плечами Литвин. — На кого мы там нарваться-то можем? — Это ж у чёрта на куличках! — Тогда будет уже поздно, — отрезал я. — Нет, сходим в город, отнесем толяночу шкуры на хранение. Я заберу оружие и броню. — Так давай в форт. Там ведь тоже есть НЗ на черный день, — предложил Шендер. — Нет, — покачал я головой. — Пусть нз будет нз, Я свой ствол хочу. Да и бронька лишней не будет. На форте ведь ничего такого нет. Ну вот. А еще, кстати, в городе Кейко подберем. На том и порешили. Провернулись мы быстро. И вот уже в пятером я, Шендер, Литвин, Кейко и Мундалабай, привязавшийся к нам как банный лист и от которого избавляться я передумал, Бодро шагали в сторону, где, если верить карте, должен был обитать опасный зверь. И если верить Гринбергу, зверь этот должен быть медведем. Если говорить предельно точно, то бодро шагали мы минут 15 назад. А сейчас, как раз на протяжении этих самых 15 минут, сидим на месте и обсуждаем обнаруженный Литвином подозрительный след. Наш отряд разделился на две ожесточенно спорящих друг с другом стороны. Литвин и Мундалабай доказывали, что данный след означает, что здесь поблизости Мары и опасно идти валить медведя. Выстрелы могут услышать и тогда... Шендер и Кейко скептически отнеслись к находке и придерживались мнения, что след мог принадлежать и обычным колонистам, которые прошли здесь черт знает когда. Да и то, что мы начнем расстреливать медведя, не является такой уж опасностью. Пока поймут, с какой стороны ведут огонь, пока дойдут, мы успеем или уйти, или подготовиться к торжественной встрече. Я же не спешил поддерживать ни одних, ни других». Однако, похоже, пора было вмешиваться в спор, так как аргументы у обеих сторон иссякли, а в дело пошли подначки, шуточки и откровенные оскорбления с общением на повышенных тонах. Так, «Стоп!» Я обратил на себя внимание, заставив прекратить спор. «Давайте еще раз все по порядку. Литвин, с чего вы с пятницы решили, что это след именно Мара?» «Отпечаток ботинка, Кэп!» ответил Литвин. «Это не стандартная обувка. У нас их всего три или четыре модели. И у всех отпечатки совершенно другие. Не такие, как то, что мы видим здесь». «А какие мы видим здесь?» «Это ботинок военного образца. Такие, скорее всего, таскают наши гарнизонные. Но я сомневаюсь, что кто-то из доблестных вояк решит дойти аж досюда». Они с горем пополам в последнее время окрестности Речного осилили. Да и то, не далее, чем на пару километров от города. «Да могли выменить у вояк эти ботинки. Могли на складе купить. Да мало ли что!» Встрял Кийко. «Нет!» — покачал головой Литвин. «Такого добра на складе точно нет. Да и Шендер подтвердит». Шендер молча кивнул головой. «И вояки такие боты не отдадут!» — продолжил Литвин. — Да и вообще, ты бы сам ношеную обувь выменивал. Короче, просто поверьте мне, такие ботинки могут быть только у Маров. Это старые военные модели, давно выброшенные со складов длительного хранения на рынок, которые можно легко купить на любой захудалой планете. И их наверняка скупили оптом и притащили сюда. Контрабандисты! «Ну, хорошо, допустим», — согласился Кейко. «Но почему в них не мог быть обут колонист?» «Потому что какой смысл переться колонисту к марам и покупать такую обувашку? Или еще лучше снимать ее с трупа? Ходим в нашем и горе не знаем». «Ладно, пусть будет по-твоему», — согласился Шендер. «С чего ты взял, что мар тут был не один и прошел совсем недавно?» «Дерьмо засохнуть не успело, вполне серьезно ответил Литвин. «Нам повезло, что он вляпался в оленью кучу. Так бы след могли пропустить». «А что он был не один?» «Мары ходить три или больше», — вступил в разговор Мундалабай. «Так, ладно, у Литвина следопыт прокачан, а ты-то, косорукий, как в индейцы попал?» — хмыкнул Кейко. «Индейцы? Моя не индейц!» «Ему можешь поверить!» — вступился за Мундалаба и Литвин. и много лет прожить в джунглях много стоит!» «Не сомневаюсь!» — сухо откликнулся Кейко. «Но как он узнал, что маров было несколько?» «Духи леса подсказали? Или на эти антенны сигнал поступил?» Кейко указал на шлем Мундалабая. «Там сломан ветка!» — указал Мундалабай рукой на ветку позади себя, вообще никак не отреагировав на подначку Кейко. «Там, где стоять ты, трава примята, не успеть снова встать. «И что?» «Шли три там, тут и там!» Мундалабай по очереди показал на место, где была сломана ветка, где был обнаружен след, и туда, где сейчас стоял Кейко. «А чего их следов мы не увидели?» — не сдавался Кейко. «Потому что куча дерьма тут только одна!» — вскипел Литвин. «Если бы вся поляна была в нем, мы бы смогли увидеть, сколько именно тут было маров, и даже определить, сколько каждый из них весит». Я уже собрался было вставить свою реплику, тем самым перебив очередной подкол Кейко, но не успел. «Их было шестеро!» Мы подскочили от неожиданности и резко повернулись в сторону, откуда звучал этот голос. В Метрах в четырех от нас стоял тип в странном одеянии, напоминающем рясу с накинутым на голову капюшоном. Причем капюшон закрывал лицо, не давая его рассмотреть. Я тут же понял, это либо тот самый тип, которого я повстречал во время своих блужданий по туманке, либо просто еще один на него очень похожий. — Катихомин, приветствуем! — спокойно сказал я, поймав на себе удивленные взгляды соратников. — И тебе доброго дня, Катихомин! — ответил на мое приветствие незнакомец. — Вижу, вы идете к хозяину леса. Напрасно! «Его уже давно нет!» «А где же он?» «Ушел!» «Куда?» «Туда, куда уйдем все мы!» — ответил незнакомец. «Те, что пришли перед вами, уже давно убили его!» «Неужели вы не слышите запах крови, который все еще витает в воздухе?» «На какой-то миг мне действительно показалось, что я ощутил запах свежей крови». Однако спустя секунду это ощущение исчезло. «Если медведи завалили, нам здесь делать нечего», — со вздохом сказал Кейко. «Напротив», — отозвался незнакомец, — «вы пришли как раз вовремя». «Вовремя для чего?» — осведомился я. «Для того, чтобы очистить это место», — ответил Катихумин. «Все шестеро, которые прошли здесь, сейчас находятся вон там, в скалах!» Он указал своей клюкой, которую держал в руке направление. «Еще двоих я видел в лесу с другой стороны скалы, и один был на самой скале!» «Зачем вы нам помогаете?» — полюбопытствовал Кейко. «И кто вы вообще такой?» «Помогаю потому, что так угодно хрусту. А кто я такой?» Мы, естественно, этого не увидели, но я готов был поспорить, что сейчас незнакомец усмехнулся. «Я тот, кто был здесь до вас, и тот, кто поведал вам волю хруста». Он развернулся и пошел прочь. «Ну, что я говорил?» — торжественно спросил Литвин. — С чего ты вообще взял, что ему можно верить? — сварливо поинтересовался Шендер. — Можно, — ответил я, — уже проверено. Меня интересует другое. Если там на утёсе Мары, что они там забыли? — Шкуру обрабатывают, — предположил Литвин. — Сомнительно. Тащить с собой НКВД ради одной шкуры, — сказал Шендер. «Мне кажется, что они там караулят, ждут чего-то». «Кого-то», — поправил его Кейко. «Нас». «С чего ты взял?» — удивился Литвин. «Гринберг в городе прислал законника, чтобы тот напомнил нам о необходимости вовремя доставить шкуры, и был акцент на том, что Гринбергу нужна медвежья шкура. Нам даже сказали, где именно искать медведя». «Здесь?» — хмыкнул Литвин. «Здесь?» — кивнул я. «Значит, однозначно, эти типы пришли по нашу душу!» — мрачно подытожил Шендер. «Предлагаю вернуться». «Нет!» — покачал я головой. «Нападем на них!» «Зачем?» «Причин много. Для начала у них может быть шкура медведя, которая нам по зарез нужна». Во-вторых, я бы хотел узнать, чего именно они от нас хотят. И в-третьих, может, все же они таки приперли ради одной шкуры НКВД. Думаю, нам запасной не помешает. Я за. Я даже удивился, что в этот раз вместо Литвина первым мою идею поддержал Кейко. Обычно Литвина за любой кипиш, кроме голодовки, как он сам говорит. «Ну, я не против драки». С сомнением начал Литвин. «Но не очень хочется начинать новую катавасию вроде той с золотом и брюликами». «Тут не до брюликов», — сказал Шендер. «Гринберг-то откуда знает, что это мы на караван маров напали?» «По идее не знает», — подумав, ответил Литвин. «Но мне кажется, вполне мог и узнать. Может, мары здесь поджидают нас по другой причине». «По какой?» — предложил я иной вариант. «НКВД!» — ответил я. «Гринберг слил нас Маром из-за него». «Как-то слишком просто!» — хмыкнул Шендер. «Других причин просто нет. Смотри!» — сказал я и принялся загибать пальцы. «Этот отряд Маров наверняка сотрудничает с Гринбергом и добывает для него шкуры. Иначе зачем им валить медведя?» «Ждали бы нас где-то на подходах. Раз!» — я загнул палец. «Далее. Если это охотничий отряд, им наверняка нужен НКВД. И если его до сих пор нет, то они могли согласиться помочь Гринбергу завалить нас даже бесплатно, лишь бы заполучить комплект. Это два. Или же они, как и мы, не против получить запасной?» «Подожди, подожди!» — перебил меня Литвин. «А Гринбергу-то это все зачем?» Мы не выполним договор и будем у него в долгу. Ну, или же он собьет цену на уже добытые шкуры. Мол, за неустойку плата. Это три. Вполне может быть, хмыкнул Литвин. Так если уже и так все понятно, есть ли смысл этих трогать? Шендер кивнул вперед, где, по идее, нас ждал противник. Но мы ведь не зря сюда плелись, хмыкнул я. «Да и все мои теории остаются теориями, пока не возьмем языка и не узнаем от него, как все обстоит на самом деле. Так что тут вопрос не в трофеях, а в знании, кто и с какой целью нас заказал. Узнаем это, будет проще избежать проблем». «Мы, кажется, сами себе их создаем, проще было бы уйти», — вздохнул Шендер. «Но нет», — протянул Литвин. «У меня мозоль на мозоле натерся, и ради чего? Чтобы мы перлись назад с пустыми руками?» «Пора борзеть!» — поддержал Литвина Кейко, скидывая с плеча свою древнюю Иву. Наушник зашипел, а затем тихий голос Кейко произнес. «Кот тут! Вижу руки плюс два, нет, плюс три». «Должен быть еще один!» — тихо ответил я, разглядывая через оптику кусты, стараясь найти маров, засевших в засаде. «Не наблюдаю!» — откликнулся Кико. «Ждем!» — приказал я. Начинать атаку, точно не определив количество противников, было глупо. Впрочем, в любом случае начинать атаку пока было нельзя. Позиции заняли только я, Кейко, и Мундалабай, его прикрывающий. Остальные все еще двигались на оговоренные точки. «Факт! Наблюдаю снайпера!» — тут же услышал я Литвина. «Вот и отлично! Снайпера нашли! Он для нас представлял наибольшую угрозу! Но где же двое спрятавшихся со стороны леса?» Сидим тут уже столько времени, а они так себя и не обнаружили. И где еще один, которого не видит Кейко? Или же это Катихумен ошибся, и их было пятеро? — Видишь кого-нибудь? — шепотом спросил я, залегшего рядом со мной в листву Шендра. — Нет. — не отрываясь от окуляра, ответил тот. — Хреново, придется выжидать. — Выждем нам-то чего? — хмыкнул Шендр. «Руки плюс четвертый есть, и, скорее всего, это лидер», — доложился Кико. «Тип в... Эй, вы, уроды!» В эфире появился новый голос, совершенно мне незнакомый. «Какого хрена делаете на этой частоте?» «Уходим на другой канал!» «Ага, наши переговоры засекли. Интересно, это те, кого мы сейчас караулим, или еще кто вклинился?» «Иди в задницу!» Тут же отозвался в канале Литвин. «Слышь ты! Да я тебя порву на куски! Я тебя...» Тип изгалялся долго и нудно, грозился всеми возможными вариантами казни и пыток. Но, вопреки его ожиданиям, все эти угрозы были нам до лампочки. «Похоже, я вижу одного из лесной засады!» Тихо прошептал Шендер. «Идет на нас!» Я прильнул к оптике, стараясь отыскать цель, которую засек Шендер, и спустя всего пару секунд увидел его. Парень лет двадцати на вид, а может и младше, расхлябанной походкой шел, поправляя штаны, одергивая одежду в нашу сторону. Причем часто останавливался и вытирал подошву правого ботинка о камни, а затем осматривал обувашку. Ну, привет, засранец. Он подошел к кустам, росшим сразу возле скал. Похоже, не только мы с Шендером заметили паренька. Кусты зашевелились, и над ними появилась голова. Мар из кустов что-то сказал пареньку, и тот, смутившись, принялся еще более интенсивно скрести подошву ботинка. — Так, засаду нашли! — облегченно вздохнул Шендер. — Еще кого-то смогли засечь? — Да вроде нет. — Ну и славно! «Серун мой! Валей второго!» — облегченно сказал я, громко щелкнул языком, чем прервал поток брани на канале, и, воспользовавшись моментом, приказал. «Вперед!» Тут же где-то позади нас дважды тихо хлопнула винтовка Литвина, и снайпер противника перестал жить. Совсем рядом застрекотала Ива Кейко. Захлопал дробовик, который я вновь отдал Мондалабаю. Шендер дал две короткие очереди в кусты, где прятался Мар. Я же, тщательно прицелившись, выстрелил в того самого приблотненного паренька. Попав ему ровно туда, куда и планировал, в плечо, а затем принялся стрелять по кустам, куда садил Шендер. Понеслась! Крикнул Шендер и первым помчался вперед. Я закинул винтовку за спину и, выхватив энергопистоль, бросился вслед за ним. Перезаряжать винтовку сейчас было неудобно. Противник еще не очухался, его можно брать тепленьким. Зазеваемся и придется устраивать перестрелку. Засадник был мертв, а вот тот самый паренек выло катался по земле, держась за простреленное плечо. Замри и не дергайся! Приказал я ему, и он послушно затих, испуганно уставившись на наставленный на него энергопистоль. Шендер проверил своего, ну или нашего, крестника и, медленно, на полусогнутых, держа оружие наготове, двинулся вперед к скале. Если наши не разобрались с шестеркой маров, Шендер должен был им помочь, ударив с тыла. Крался он не зря. Так как спустя мгновение на него выскочил один из маров, каким-то чудом умудрившийся не попасть под выстрелы Кейко и Мундалабая. Тип бежал, не разбирая дороги. Его ошалелый взгляд был направлен вперед, в лес, в спасительную чащу. Мне даже показалось, что он не заметил ни меня, держащего на прицеле его товарища, ни Шендра, замершего у скалы. Шендр выцеливал противника. Еще мгновение, и он снимет его короткой очередью. «Это лидер! Не стреляйте!» Отчаянно завопил Кейко, появившийся следом за беглецом. Шендер, стоит отдать ему должное, сориентировался мгновенно. Вместо того, чтобы выстрелить, он буквально выпрыгнул на перерез удиравшему Мару и со всей дури ударил того прикладом в лицо. Похоже, и удар был не слабый, да и сам Мар, развивший запредельную скорость, не успевший или не пытавшийся затормозить, получил по полной. Он лишь хэкнул и Колем свалился на землю, держась за разбитое в кровь лицо. Спустя мгновение к нему подскочил Шендер и еще одним ударом приклада отправил Мара спать. «Все?» — спросил я. «Все!» — устало ответил Кейко. Словно бы в подтверждении его слов раздались два пистолетных выстрела. Мундалабай проводил контроль. Полезная привычка, перенятая у Строгова, быстро прижилась у нас. Ну а что? Много времени не требует, а вот шанс получить пулю в спину от недобитка исключает всецело. — Ну что, друг? Я опустил зад на камень, сев напротив пленника. Не хочешь рассказать, что вы тут делали? Мы оттащили потерявшего сознание командира Маров назад в скалы, подальше от второго пленника, и привели его в чувство. Для транспортировки валявшегося в отключке Мара даже Мундалабая пришлось звать. Уж больно здоровым и тяжелым был пленник. Сейчас же с пленным командиром Маров остались только мы с Литвином. Шендер полез на скалу дежурить, Мундалабай обирал трупы Маров, собирая с них все ценное. И кожа занимался раненым мной мародером. Второго языка мы решили взять на всякий случай. Вдруг голова Маров откажется сотрудничать. На подобную мысль меня навел Шендер, напомнивший, что если у Маров есть свой клон-центр, то пугать пленника будет нечем. Умереть он не побоится. Собственно, мы сошлись на мнении, что у главы этого отряда Маров клон вполне может быть. Именно поэтому нам нужна... Запаска. Хотя в качестве запаски нам достался молодой парнишка, который вообще, может быть, не в курсе, чем отряд занимался. Кто его в подробности посвящать-то будет? Да и зачем? Как-то не подумал я, что надо было запаской кого-то из бойцов брать. Ну а пытать лидера? Пытать мы, конечно, могли, но уж очень не хотелось. Да и если уж говорить честно, положив руку на сердце... Не было среди нас специалистов такого профиля. Так, попугать, побить, могли. А вот проводить полноценную экзекуцию не уверен, хватило бы нам духу или нет. Впрочем, Мундалабай вызвался в качестве добровольца, заявив, что дома, на родной планете, ему приходилось выбивать из пленников правду. Я сильно сомневался в его компетенции, поэтому решил его помощь отложить на потом. Но... — Так и будешь молчать? — поинтересовался я у свирепоглядевшего и молчавшего пленника. — Хрен я тебе чего скажу! — наконец прошипел пленник. — Опа! Знакомый голос! Это же именно он хаял нас в канале! — Это мы еще посмотрим! — хмыкнул стоявший рядом Литвин, держащий пленника под прицелом своего манула. В принципе, особой необходимости в этом не было. Мы и прочно связали руки пленнику, и ничего он сделать бы не смог. Но то ли Литвин решил давить на психику, тыкая под нос ствол, то ли просто решил подстраховаться. Но оружие он держал наготове. Как бы то ни было, а командир Маров был под прицелом. «Где медвежья шкура?» — спросил я. «Какая еще шкура?» — осклабился Мар. Медведя, которого вы завалили, спокойно уточнил я. Знать ничего не знаю, продолжал улыбиться Мар. Мы тут с корешами шашлык жарили, а тот раз стрельба, пальба, прикладом в хари и все. Сижу тот связанный. Бедолага, покачал головой Литвин. Выходит, ошиблись мы. Ошиблись! Скались, кивнул Мар. «Но я не в обидах. Бывает, чё?» «Кто навёл на нас? Что вам было нужно?» — спросил я. «Нам что нужно было?» — притворно удивился Мар. «Я ведь сказал, сидели тут, природой наслаждались, никого не трогали, а тут вы!» «Ткни его ножом в ляжку!» — попросил я Литвина. Тот лишь на мгновение перестал целиться из манула в пленника, полез за ножом, отвлекся, а в это время только что сидевший на земле Марв вскочил. Его руки оказались свободны, в одной из них был нож. Он тут же бросился на меня. Не знаю как, но рефлексы сработали как надо. Я просто опрокинулся назад, выставив ноги и, приняв на них противника, перекинул его через себя. Я услышал, как лезвие его ножа черкнуло по нагруднику. Очень близко, прямо-таки неприлично близко от моей собственной шеи. Мар рухнул на землю, но тут же вскочил, бросился к Литвину и вполне профессионально сделал подсечку. Затем подскочил к рухнувшему противнику и выхватил из кобуры глок. И как только умудрился-то, мне бы так научиться. Литвин бросился на противника, но я был быстрее. Прыгнул к Мару, пытаясь схватить его за руку и выкрутить ее, чтобы отобрать оружие. Однако и Мар не стоял на месте. Он ушёл в сторону, увернувшись от моего броска. Я рухнул на землю, проехавшись на собственном пузе метра два, не меньше. А вот Литвин пытался противника скрутить. «Брось оружие, брось, тварь!» – прорычал он. «Да хрен тебе!» Весело отозвался Мар, рванулся в сторону, освобождаясь из захвата, а в следующее мгновение просто приставил пистолет, который так и не выпустил, к собственной голове. «Обломитесь!» — с мерзкой улыбкой сказал он, и в следующий миг грохнул выстрел. «Да твою-то мать!» — Литвин оказался забрызган кровью и мозгами с ног до головы. Похоже, я раньше недооценивал этот пистолет. Серьезная штука. Башку разворотило так, что смотреть страшно. Да чего там, черепушка Мара лопнула, как спелый арбуз. Странно, почему не попытался стрелять в нас? Понял, что нас много и ему не уйти? Или боялся, что если сможем вновь поймать, так и начнем пытать? Вполне может быть. Черт, как так-то?» — спросил я. «Похоже, ножик был припрятан у него», — предположил Литвин. «Ценное замечание, особенно тогда, когда воочию этот нож видел. Где спрятан-то был?» «Да хрен его знает!» Я тихо выматерился. «Ну как так-то?» Впрочем, шансов выбить информацию из пленника изначально было мало. Чего уж жалеть». Пока я матерился, Литвин пытался оттереть с лица чужую кровь и мозги, но получалось у него только хуже. Лишь размазывал это месиво по собственной физиономии. «Стоп, не вытирайся», — сказал я. «Чего? Почему?» — удивился Литвин, но пытаться вытереть лицо прекратил. «У нас второй есть. Что-то мне подсказывает, что у него клона нет, и пускать себе пулю в башку он не будет». ха сообразил Литвин. Решил мной напугать! Ага! Ну идем! Мы появились из-за скалы, и второй пленник, который уже успел прийти в себя и которому Кейко успел перевязать раны, с ужасом взирал на нас. Точнее, смотрел он исключительно на Литвина, заляпанного чужими кровью и мозгами. Э- Похоже, не только пленник, но и Кейко был поражен тем, как выглядит Литвин, и явно хотел поинтересоваться, что, собственно, произошло. «Он все сказал!» — произнес я, обращаясь к Кейко, и повернулся к Литвину, указывая на пленника. «Этого в расход. И того моментально проняло. Он задрожал, сжался, с ужасом глядя на приближавшегося к нему Литвина. «Нет, нет, нет!» Тихо запричитал пленник. «Что? Жить хочется!» — осклабился Литвин. Надо сказать, что эта фраза вкупе с его внешним видом произвела впечатление и на меня. Ну вот вылитый маньяк! Пленный парнишка мелко-мелко закивал головой. «Ладно, сейчас, если подтвердишь все, что сказал твой командир, отпустим!» — заявил я. Парень перевел взгляд на меня и вновь закивал, затрясся. «Как тебя зовут?» «Нивай». «Как?» «Нива». «Ага, Нива. Ну-ка, скажи, Нива, чего это вы тут сидели?» «Ждали». «Чего?» «Должны были явиться какие-то колонисты, нужно было их поймать». «Зачем?» «Забрать у них НКВД». «А зачем вам НКВД? Вы ведь мары. Обитаете в шахтах, как остальные. Или мары так получили в последнее время по сусалам, что решили охотой заняться?» «Изгои!» — поправил меня пленник. «Мы изгои, но не мары! Есть те, кто живут и не в шахтах, но я не представляю, как они выживают. Мы охотимся на животных и так и зарабатываем себе на жизнь». «Да брось мне заливать!» «Нет!» – парень поднял руки, словно бы защищаясь. «При мне была охота только на животных, на колонистов не нападали!» «А сейчас что? Решили попробовать?» «Дадди заплатил какой-то тип со смешной фамилией, сказал, что колонисты с деньгами, экипировка неплохая, сказал, что у них нужно отобрать НКВД, а нам он очень нужен, наш сломался, вот Дадди согласился». «Дадди — это командир вашего отряда?» «Да!» «А что за тип это предложил? Фамилию помнишь?» «Как-то... Гринлайт Гриндерк, «Гринберг?» «Точно Гринберг!» «Где медвежья шкура?» Упакована вместе с волчьями! Тюки рядом с рюкзаками!» «Ну что же, кажется, мы не ошиблись в своих предположениях. Гринберг действительно пытался нас подставить». Вот только немножко не получилось. Пусть и не получится никак доказать, что именно Гринберг все это организовал, но и отвертеться от закрытия сделки он не сможет. Волчьи шкуры в нужном количестве у нас есть, даже больше. С этих маров-охотников сколько-то шкур нам тоже досталось. И медвежье тоже. И по времени мы вписались, все в пределах договора. К слову, НКВД у маров был. «И вполне себе рабочий. Просто расходники кончились. Точнее, уже кончились. Те шкуры, что мы нашли, были обработанными. Просто великолепно!» «Ладно, Нива», — сказал я, — «а скажи-ка мне теперь, у твоего командира есть клон?» «Да, он хвастался неделю назад, что смог наконец-то собирать денег и купить у Дьяка место в клон-центре». «Так, хорошо». Теперь мы точно знаем, что клоны у маров есть. Значит, те из пещеры, или хотя бы часть из них, могут вновь ожить. Не зря мы оттуда все унесли. Однозначно, туда мары наведаются еще раз. — А скажи-ка, мары оживают, как и колонисты в обычных клонах? — Ну, обычно да, — задумался пленник. — Хотя один раз видел этого... — Кого? «Да один из помощников Дьяка. Неприятный тип. Мнеет себя то ли дворянином, то ли аристократом. Ну, в общем, надутый индюк, вечно таскающий с собой тесак. Как же его... М -м -м. Дианти?» «Точно! Костас Дианти!» «Не слышал о таком», — покачал я головой. «Ну так и что?» «В общем, когда-то чуть не попал ему под горячую руку. Он был зол, как черт!» Говорил что-то о лучнике. Ну, слышали ведь, Мара искали такого. И его дружках. Мол, поймает их и на куски пошинкует, сложив в той сраной пещере. О, похоже, это тот самый, кого строгов Литвин Кейко и Шендер у пещеры положили. Жив, значит, негодяй. Плохо. Плохо, когда где-то ходит человек, имеющий на тебя зуб. «Ну да что поделать!» «Хорошо!» — кивнул я. «Пожалуй, ты заслужил свободу!» «Я могу идти?» — прямо-таки с надеждой спросил Нива. «Иди!» «Ну, постойте! Я ведь сдохну! Тут и без оружия не выжить!» «Не знаю почему, но мне вдруг стало жалко парнишку!» В других обстоятельствах можно было бы довести его до речного. Вот только он изгой, и наверняка появись он возле ворот, расстреляют и ими не спросят. Ладно, сейчас дадим тебе какой-нибудь ствол и патроны, но не пытайся зарядить оружие или тем более начать стрелять в нас. Наш снайпер будет следить за тобой. Повернешься, получишь пулю в лоб. Понял? Не выкивнул. Славно! хмыкнул я. Литвин бросил ему один из трофейных рюкзаков, в который Кейко, по доброте душевной, видимо, тоже сжалился над пленником. Положил небольшой запас еды, пару волчьих шкур и три обоймы к старому автомату, который я, предварительно разрядив, отдал пленнику. Все, пошел! Самим же нам предстоял нелегкий путь сначала до форта, а затем и дальше, в речной. «В форте я планировал оставить добытые только что НКВД, пусть будет про запас, и скинуть часть трофейного оружия. Встречались пристойные экземпляры, хоть и не дотягивающие по качеству до имеющихся у нас сейчас, но все же в качестве запасных пойдет. Ну и с самого форта нужно забрать все лишнее, притащить в город и продать, чего ему пылиться». И самое главное, пора идти к Гринбергу и закрывать наш контракт. Дел с ним, естественно, после происшедшего здесь я больше иметь не хотел.